Глава 50. Гренадер французских войск. Мария, вылетев из храма, натолкнулась на праздную толпу любопытствующих, что обязательно собирается на всех праздниках. Присутствие на венчании — особое удовольствие для зевак. Можно обсудить внешность невесты и сласть позавидовать её материальному благосостоянию, порассуждать о выражении лица жениха и гостей родственников, модницы потом долго вспоминают платье и невесты и стараются что нибудь перенять для своих нарядов толпа стояла перед марией живой стеной пройти невозможно люди были крайне возбуждены отовсюду сыпались вопросы что там за шум что случилось а вы видели кота он как сумасшедший выбежал из храма и куда то сиганул откуда в храме взялась собака она выбежала из дверей и растворилась в толпе столько вопросов а ей всего лишь нужно пройти к дому, который вот, рукой подать. «Пропустите, пожалуйста, умоляю вас, чёрный человек!» громко повторяла и повторяла Мария. В конце концов, прикладывая неимоверные усилия, она смогла преодолеть часть расстояния и оказалась в самом центре площади. Благодаря своему высокому росту девочка увидела, что со стороны улицы Руэ-де-Лакен по улице Руэ-де-Кипрес плывёт, возвышаясь над толпой, чёрный капюшон. Этот страшный незнакомец уверенно лавировал в толпе, направляясь к её дому, и был уже недалеко от цели. «Чёрный человек!» — во всё горло закричала Мария. «Не пускайте его! Умоляю! Чёрный человек!» Люди стали оборачиваться в ту сторону, куда указывала Мария. «Не пускайте его! Умоляю, он пришёл за моим отцом! Чёрный человек! Пропустите меня к дому!» И она стала ещё энергичнее пробивать себе дорогу. Люди расступались, давая ей пройти, и снова смыкали ряды за спиной Марии, образуя монолитную стену. Девочка не переставала кричать «Чёрный человек! Помогите мне! Умоляю! Люди, пропустите меня!» Она была уже совсем рядом с домом. Здесь народу оказалось поменьше, поэтому её продвижение ускорилось. Мария шагнула к двери и крикнула в ту сторону, где уже совсем рядом протискивался он. «Чёрный человек! Не пускайте его! Умоляю! Помогите!» Она открыла дверь и вбежала в дом. Дверь захлопнулась. Люди сомкнули ряды, не давая никакой возможности проскользнуть мимо. Как говорится, даже муха не проскочит. Это были обычные горожане, которые услышали мольбу о помощи и вступились за девочку. Перед чёрным человеком стояли вплотную женщины, дети, старики, люди самых разных возрастов и смотрели на него с нескрываемой опаской, поскольку всем своим видом он внушал мистический ужас. Чёрный человек возвышался над толпой в своём жутком одеянии, как нечто инородное, явившееся из другого мира, всем своим видом вселяя страх в сердца окружающих. Однако они продолжали стоять плечом к плечу, и миновать или обойти эту живую стену было невозможно. Рядом с чёрным человеком стояла ирен Розенталь. Она повелительными жестами, криком и даже визгом требовала разойтись и дать им проход. Рядом с ней стояла маленькая женщина в странном старомодном плаще и двуугольной шляпе бикорн из чёрного войлока с трёхцветной кокардой. Женщина громким трубным голосом крикнула толпе. «Пропустите! Вы не имеете права! Именем короля Леопольда II пропустите нас!» Люди молча смотрели на неё и не двигались. «Именем императора Наполеона Бонапарта!» В толпе раздался громкий смех. Сзади напирали любопытствующие, спрашивая окружающих, что за крики, кто эта маленькая женщина в двуугольной шляпе. Хельга сняла с головы бикорн и высоко подняла его вверх. «Именем императора Наполеона Бонапарта! Пропустите!» Толпа взорвалась хохотом. «Вы гляньте на неё!» «Сумасшедшая! Тебе в цирке выступать, Ряжное! «Господа!» — крикнул вдруг кто-то в толпе. «Пропустите!» И в первый ряд зрителей прямо к чёрному человеку и женщине с бикорном протиснулся гренадер Жан-Мари Дюпон, сосед Марии со второго этажа. Он помогал себе деревянной палкой, на которую опирался при ходьбе. «Пропустите, инвалидов всех войн!» Седой гренадер был хоть и стар, но весьма бодр, да ещё и навеселе. «Стойте! Пропустите! Я Жан-Мари Дюпон, французский гренадер наполеоновских войск. Участвовал во всех самых известных походах, в том числе в Россию. И если Хельга Суэн ещё не совсем потеряла память, она вспомнит своего старого друга». Хельга Суэн опустила двуугольную шляпу бикорн, и её лицо просияло. Жан-Мари Дюпон, это ты? Какое счастье! Это подарок богов! Ты жив! Она рассмеялась своим характерным смехом, который был настолько заразительным, что рассмешил толпу. Захохотали все. Вдруг Хельга резко перестала смеяться. Помоги, Жан-Мари, умоляю. Это очень важно. Нам обязательно надо пройти к двери вот этого дома. Жан-Мари отдал по военному честь. Выхватил из кобуры револьвер и поднял его так высоко, насколько был в состоянии. Раздался оглушительный выстрел. Расступись! заорал Жан-Мари Дюпон. Толпа, будто по мановению волшебной палочки раздвинулась, образуя узкий коридор, и черный человек беспрепятственно вошел в дом. За ним, с гордо поднятой головой, следовала Ирен Розенталь. Далее шли Хельга Суэн, Дана, матушка Регина и бегинка Катрин. Замыкал вереницу Жан-Мари Дюпон, опираясь на палку и водя из стороны в сторону верным револьвером.